«Глава седьмая. Беда!» Этим же вечером, придя в себя и все хорошенько обдумав, я отправила Ивру записку с просьбой завтра утром встретиться у входа в главный парк и обо всем поговорить. Спокойно и без нервов. Позднее утро щебет птиц, шелест зеленой травы, тихий говор прогуливающихся жителей и аромат сладкой выпечки из кафе, расположенного на другой стороне улицы. Я прождала минут тридцать, нервно шагая туда-сюда, щурясь от яркого солнца и ловя на себе любопытные взгляды. Следующие полчаса я провела на летней веранде кафе, размазывая воздушный крем по крохотному блюдечку и совершенно не чувствуя вкуса сладкого пирожного с фруктовой прослойкой и миндальной стружкой. Ивар так и не появился. Что-то случилось. Беда. Другого варианта у меня даже в голове не было. Это не могла быть игра в жениха. Он не мог быть настолько жесток. Тут явно дело в другом. Поэтому, наняв кэп, я тут же поспешила в гостиницу. Но и там Ивара никто не видел. «А он и ночевать не приходил сегодня», — сообщил мне тот самый поваренок, которого я встретила у входа. На этот раз он выглядел почище, даже умылся. «Как не приходил? А где он? Куда мог уйти?» — затараторил я. «Кто его знает, все охотники были тут, а этого нет». Страх нарастал, холодным змеем сжимая сердце. «А где сейчас охотники?» «Так на ярмарку ушли, сегодня ж первый день», — почесывая вихрастый затылок, — ответил тот. «Да, конечно, я совсем забыла. Может, Ивард уже там?» «А может, и так. Я же за ним не слежу». «Спасибо. Я уже подхватила юбки, собираясь уходить. Когда увидела Флоренс, которая торопливо шла со стороны конюшен. Увидев меня, рыжая застыла на мгновение и тут же попыталась скрыться, развернувшись и шагая назад. «Подождите, пожалуйста, подождите, Флоренс!» Я поспешила к ней, перепрыгивая через ступеньки, только чудом не упав и ничего себе не сломав. «Флоренс, мне надо с вами поговорить». Сбегать не стала, обернулась и еще больше напряглась, пронзая меня злым взглядом. «Чего вам?» — прошипела девушка, даже не пытаясь казаться дружелюбной. «Ошибся, Ивар, лучших подруг из нас не получится». «Вы не видели Ивара?» — с трудом переводя дыхание спросила у нее. «Вам-то лучше об этом знать». «Мне?» Ведь он у вас ночевал?» — в голосе слышалось обвинение. «Уехал вчера поздно вечером с каким-то лордом и так и не появился. Наши все на ярмарке трудятся, а его нету». «Предал свою семью ради какой-то бабы!» Я проглотила бабу, решив не заострять на это внимание. «Подождите, с каким лордом? Куда уехал?» «Не знаю, приехал какой-то лощенный франт на личном кэбе и увез Ивара». Еще сильнее вспыхнула она. «Знаете что, дамочка, не ходите за мной, не разговаривайте. И помогать я вам не буду, нашли дурочку, наряд вам выбирать. Деньги Ивару отдам. А вы чужая и никогда не станете одной из нас!» «Зачем вы так?» — тихо спросила у нее, не ожидая таких нападок. «Дамочка с манерами замашками аристократки. Думаете, вы сможете выжить в горах?» «Не выйдет. Горы признают лишь сильных духом. Кто не боится трудностей и готов на все ради единой цели. А вы неженка!» «Вы ничего обо мне не знаете?» «А что мне знать?» Девушка указала взглядом на мои затянутые в тонкие перчатки руки. «Достаточно посмотреть. Шел кружевой и прочие побрякушки смотреть противно. Таким, как вы, не место среди нас». «Не все так, как может показаться», — холодно ответила ей. «Оправдываться я не собираюсь. Не стоило это силы времени, а последнего у меня и так не было». «Вы его недостойны, он сильный, самый лучший, умный, веселый, такой хороший». «И любит меня», — перебила я ее. Флоренс дернулась и зло расхохоталась, опасно сверкнув глазами. «Любит вас? Ха! Не любовь это, привычка, иначе зачем ему к Нэнси хаживать второй год?» «Какой Нэнси?» — не поняла я. «У нас в поселке женщина живет, вдова». Одна совсем всем пять лет назад гуи разодрали. Двух деток растит. Одной, ой, как тяжело. Вот она, мужчины, принимает за деньги. Это ложь. Горак все друг у друга на виду. И все про всех все знают. И я видела и вижу, как он к ней шастает. К ней, когда мог быть со мной. хорошенькое личика скривилась от боли. Я же любить его буду. Все прихоти исполнять на коленях ползать стану. Разве это любовь? Тихо спросила я. «Разве любовь унижение одного ради другого?» Лоренс снова покачала головой. «Вы не понимаете не принимаете наших правил и быта. Даже сейчас не можете понять. А Ивар все поймет, обязательно поймет, какая вы, и придёт ко мне. Потому что так правильно и верно». Слушать это я больше не могла, поэтому быстро задала последний вопрос. «Значит, вы не знаете, где он сейчас может быть?» «Нет». «До свидания». Куда идти дальше, я не знала и даже представить не могла. Забравшись назад в Кэп, я некоторое время просто сидела, растерянно глядя перед собой. «Куда ехать-то?» «Что? Ах да, на Доусон-Роу-13», — ответила я, называя адрес особняка Архальдов. Там царило невероятное оживление. Когда я вошла внутрь, до меня донеслись радостный смех и разговоры. «А что здесь происходит?» — спросила я, проходя в гостиную и оглядывая присутствующих. Селена, невероятно бледная, уставшая, с синяками под глазами, но тем не менее радостная, сидела на диване, обмахиваясь веером. Рядом с ней сидела тетушка и тщательно вытирала крупные слезы, которые текли из глаз. Делайн криво улыбалась, стоя у окна и посылая мне странные знаки, а Элодия, королева, расположилась в кресле. «Я выхожу замуж», — гордо сообщила мне кузина, поднимая руку и демонстрируя золотое колечко с крупным бриллиантом. «Ты приняла предложение Шеридана?» Я прошла вперед к хрустальному графину и налила себе немного воды с мятой и лимоном. Страшно хотел пить. «Он так упрашивал, что я не могла отказать», — улыбаясь, сообщила она, любуясь сверкающим камушком. «Ну-ну», — я взглянула на Селину. «С тобой все нормально?» «Ничего, немного мутит, а так все хорошо», — слабо улыбнулась молодая герцогиня. «Уверена?» «Да, лекарь уже готовит какое-то новое снадобье или ароматное масло, не знаю точно. И даже вникать не хочу, сколько их было за эти месяцы». «Может, тебе лучше пойти прилечь?» «Ты говоришь, прям как дырок», — усмехнулась она. «Тот даже уходить не хотел, так волновался». «Я его понимаю, выглядишь ты не очень хорошо». «Ну, спасибо, подруга». «Эй!» — недовольно мешалась Лодия. «Девушке явно не понравилось, что про ее августейшу особо забыли и не уделили должного внимания помолвке». Селена, а когда герцог вернется?» — осторожно спросила у нее, стараясь сильно не волновать. — Дерк, не знаю, после обеда, наверное, что. — Да так, просьба есть. — Ты вообще думаешь мне поздравлять? — возмутилась Элодия. — Поздравляю. Не поворачиваясь, бросила ей, ставя стакан на место. — Какая просьба? — сразу встревожилась Селина. — Может, я могу чем помочь? — Нет, все нормально. — Это просто возмутительно! — не унималась кузина. — «Никакого уважения! Я же говорила, что она будет завидовать! А вы не верили, матушка!» «Элодия!» — приглушенно вскрикнула тетя Полин. «От очередного скандала нас спасло появление Дворецкого!» «Прошу прощения, миледи!» — склонив голову, произнес он. «В чем дело, Риджард?» — спросила Селина и поморщилась. «Там У Белфор спрашивают». «Кто?» — тут же поинтересовалась я. «Господин Грэмзи». «Ивор, боги, где он?» «Ожидает вас в малой гостиной». И я, не тратя драгоценного времени, ринулась туда. «Ивор, где ты? О, великая мать!» Прошептала я, застывая на пороге и прижимая руку к груди, где в испуге застыло сердце. «Ивор, что с тобой? Что с твоим лицом?» На молодого мужчину было страшно смотреть. Когда-то красивое лицо было все в жутких ссадинах и синяках, а правый глаз заплыл и почти не открывался. «Прости, я не смог прийти навстречу». Он попытался встать, но тот же вновь опустился на диван, прижимая руку к боку. Замер, тяжело дыша и крепко зажмурившись. «Сиди, не вставай». Я бросилась к нему, присаживаясь на колени и, осторожно касаясь тела, призывая искру, магия которой уже серебрелась на пальцах. «Будет немного больно. Лекарь из меня не самый лучший, но залечить смогу». «Не надо». Попытался запротестовать Ивар, хватая меня за ладони. «Надо». Жестко оборвала его я, вырываясь и закрывая глаза, после чего глубоко вздохнула, принимая спящую магию. Быстро осмотр внутренним зрением показал небольшие ссадины, ушибы и треснутые ребра слева. Ничего опасного для жизни, хотя и очень болезненное. С этим я могла справиться, сил, конечно, уйдет много, но разве это было важно сейчас? Магия мягким пологом укрывала мои руки, вытягивая силы, лечила, направляемое мною, и высасывала резерв. Занимаясь с артефактами, я никогда так не уставала, потому что это было мое именно артефакты, а не работа лекаря. А ведь в горах меня ждала вот такая судьба. Спустя пять минут тяжело поднялась, тряхивая крохотные капельки пота с лица, и оглядела замершего жениха. Потрудилась я основательно, воскрешая в памяти все уроки и наставления. Всадина затянулись, синяки пожелтели, и отек спал. Спасибо. Потирая скулу, произнес мужчина, но в глаза все еще не смотрел. «Не хочешь объяснить, что произошло?» Я присела в соседнее кресло и тяжело вздохнула. Руки, лежащие на коленях, мелко дрожали. Внутренним зрением я видела, как искры силы еще серебрились на коже, мягко впитываясь, словно пытаясь хоть немного восстановить мои силы. Резерв. Страшно хотелось пить, в горле перешила. Графин стоял в пяти метрах на небольшом столике. Но до него надо было дойти, а я была не в том состоянии. «У меня проблема, Йола», — тихо произнес Ивор. «Я вижу». Устала ответила ему. Нужны деньги. Нечто подобное я и ожидал, поэтому равнодушно уточнила. Сколько? Много. Тысяча, полторы, и две. Нудно перечислила я. Больше. Великие. Это же такие деньги. На них спокойно можно было приобрести небольшой участок земли в пригороде столицы. Ивар, что произошло? Запнулся, отвел взгляд и ответил неожиданно зло. Я проиграл. «Проиграл?» — повторила я и, все еще отказываясь верить, уточнила. «Ивар, ты играешь в карты?» «Вот только не надо читать с меня нотации, ты мне не жена, пока». Мужчина встал и подошел к но у него-то сил стало больше. «Раз ты уже встал, то будь так любезен, подай мне воды, очень пить хочется». Подал и тут же отступил в сторону, словно боялся находиться рядом со мной. «Я, я сам понимаю, что дурак, что поступил глупо», — продолжил молодой мужчина что надо было остановиться, но не смог. «Может, просто не стоило начинать?» «Это все, Элкис». Я замерла и подозрительно сощурилась. «Ты играл с Торнтоном? Так он и есть тот самый лорд, который за тобой приезжал в гостиницу? Если бы смогла, я бы сорвалась на крик, но сейчас губ срывался лишь громкий шепот. Ты в своем уме?» «Мне везло», — отрезал Ивар в волосы. «Сильно везло, как никогда в жизни». Я заработал три тысячи золотых. Три тысячи Айола. Ты представь какие-то деньги». «Представляла еще как. И азартный огонь в его глазах я тоже видела и понимала, что это не первая и не последняя игра в его жизни. И где они?» «Проигрался Торнтону и его компашки еще задолжал. Это он приказал избить тебя?» «Нет, мы разошлись под утро. Я не мог все это оставить. Просто так решил попробовать в другом месте». Я схватилась за голову. «Боги». Ты и там проигрался? Да, проблема в том, что вторые ждать не будут. Накану моя жизнь, Айола. Если завтра они принесут деньги, мне конец. Сколько? Снова спросила я, на этот раз требовательнее. Мне казалось, что я готова услышать любую сумму. Ошиблась? Около шести тысяч золотых с учетом процентов. К, -к, к каких процентов? Это количество денег не укладывалось в голове и казалось просто кошмарным. За ожидание отсрочку на сутки. Я спрятала лицо в руках. «Великий, что же ты натворил? Что ты натворил?» «Но тот меня словно не слышал. Ты же сказал, что у тебя есть большой заказ на тысячу». «Был. Этот заказ от Торнтона. Ивра, неужели ничего нельзя сделать? Обратиться к органам правопорядка еще куда-нибудь. Надо же что-то делать». «Карточный долг — это долг чести», — упрямо возразил он. «Ты готов за него умереть?» — выкрикнула я и снова задрожала. Этого не случится, мы справимся. Ты поможешь мне. Это даже хорошо, что заказчик Торнтон. Ты ему все сделаешь, а он простит часть долга. У меня есть около пяти сотен золотых, и у тебя в банке тоже сумма накопилась за заказы. А остальная сумма? Попросил у Архальдов. Герцогиня твоя подруга. Ответил мужчина. Надо же. Только вчера ты обвинял их во всех грехах, а сегодня хочешь, чтобы я просил деньги у них? Не брезгаешь? Не смогла сдержаться я. Прекрати скривил сон Для них это пустяк, мелочь. Ирцаги не больше тратят на тряпки у швеи. — Пусть докажет свою дружба, о которой ты столько рассказывала. Отрабатывать, чем будем. Ведь их рано или поздно придется вернуть. Придумаем что-нибудь. Айол, тут вопрос жизни и смерти, понимаешь, они меня убьют. Я смотрела в его лицо на зажившие следы от побоев и понимала, что это правда. И это было страшно. Только сейчас я стала осознавать всю опасность, нависшую над нами. Потерять его как человека. Нет, это выше моих сил. Несмотря на наши разногласия, на подозрение и ревность, я не могла допустить гибель Ивара. Хорошо, я попробую поговорить с ними. Как можно быстрее. Я сегодня все решу, обещаю. Тяжело поднимаясь, произнесла я. И направилась к двери. Спасибо, Айола, я... Ивар попытался подойти ко мне и даже, кажется, обнять, но я увернулась и вышла, бросив напоследок. Приходи на рассвете, деньги будут, обещаю и сбежала, оставаясь один на один со своей болью. Только потом, подходя к большой гостиной, я поняла, что не спросила у Ивара про ту, Нэнси, о которой рассказывала Флоренс. И пусть его измена на фоне грядущей беды была пустяком, забыть и отмахнуться от нее я не могла. Мы обязательно поговорим об этом, но позднее. Нам, по сути, о многом надо поговорить и выяснить. В большой гостиной уже никого не было. «А где герцогиня?» — спросила я у пробегавшей мимо служанки, На крахмаленном переднике и чепчике. «Ей плохо стало. Срочно отправили спальню. Сейчас не Лек и Герцогу уже сообщили, скоро приедет». Сбивчиво ответила она, а глаза были полны страха и тревоги, которые передались и мне. «Что-то серьезное?» Я помнил какой бледной и уставшей выглядела Селина и кляла себя за то, что не настояла на своем. Надо было заставить подругу лечь в постели и вызвать герцога. «Пока не знаем». Первой мыслью было взбежать по ступенькам прямо... К ней в спальню и просто побыть рядом. Взять за руку и не отпускать. Пускать в нее свою силу. Но я также осознавала, что сейчас меня просто не пустят. Там искрящая гораздо опытнее меня и сильнее. А я буду лишь мешаться. Понимала я еще кое-что. Когда Селена в таком состоянии, просить ее подобные услуги мне нельзя. Она еще больше разнервничается. А это может стать в ее положении фатальным. Значит, остается герцог или... «А граф здесь?» — быстро спросила я у девушки, пока та не убежала. «Да, у себя в покоях. А где они сейчас располагаются?» Лужанка бросила на меня странный взгляд, но все-таки ответила. «Третья дверь от вашей». «Спасибо. Мне было все равно, что подумает прислуга и все остальные. Да, я шла в покой к мужчине». «Да, это было страшно неприлично и могло вызвать новую волну слухов, ну и пусть». У его двери я застыла на мгновение, пытаясь мысленно прокрутить весь разговор, подобрать слова. «Великие, да я готова была ему в ноги упасть, лишь бы это могло помочь Ивору и спасти его от бандитов. Стука приглашений войти». «Госпожа Белфор». Удивленным он не выглядел, наоборот, я была уверена, что мужчина ждал моего прихода. Громко хлопнула закрытая дверь, и я застыла в дверях. «Не надо с вами поговорить». Почему все, что касается Айолы Белфор, невозможно спрогнозировать? Леонард Торнтон очень не любил, когда что-то шло не по его плану. А с этой северянкой все было именно так. Даже небольшое наказание ее азартного жениха вылилось в большие неприятности. Наверное, он был сам в этом виноват. Расслабился, не смог спрогнозировать дальнейшее. Ведь все было так просто и легко. Игра полторы тысячи золотых в долг, и Гремзи был отпущен на волю с пустыми карманами и долговыми расписками. Кто же знал, что этот дурак попрется в притон к бандитам и решит отыграться там, еще больше увязнув в неприятностях. Решила отомстить аристократам, а вышло то, что вышло — избили, но не убили. Когда утром нанятый сыщик сообщил граф о случившемся, Лео впервые был готов взорваться и сломать что-нибудь, желательно об голову этого охотника. Шесть тысяч золотых. Даже для него эта сумма была ощутима. Что уж говорить об обычном охотнике. И темный глава города это отлично понимал. Не дурак ведь. И должен был знать, что собрать всю сумму не получится. Почему отпустил? Чтобы вернуть хотя бы часть». «Приди следующим утром Грэмзи с двумя-тремя тысячами просьбой об еще одной отсрочке. Его просто убьют при кармане в денежке. Дурак. Ведь не в первый раз играет, а попался как мальчишка. Вот что с людьми делают эмоции и чувства». Игра вышла из-под контроля, принимая катастрофические масштабы. Он вообще жалел, что ввязался в это. Вот только пути назад уже не было. Она появилась в его дверях как призрак. Очень бледная, с кругами под глазами, с влажными на висках волосами, которые прилипли к колбу» и неприкрытой ненавистью в зеленых глазах. «Мне надо с вами поговорить». И голос такой чужой безжизненный. Торнтон не стал напоминать ей о приличиях и о слухах, лишь кивнул, приглашая присесть. «Воды?» Белфор была такой хрупкой и тоненькой, что казалось, еще немного и переломится. Кто угодно, но только не она. Такие не ломаются, огнутся под неприятностями, выживают и становятся только крепче. Леонард не понимал, с чего так решил. Просто знал. «Нет, спасибо». «Что вы хотите?» Граф сел напротив нее, запрокинув ногу на ногу и пристально изучая ее лицо. Сейчас он мог себе это позволить. Белфор взгляда не отводила и ненависти не прятала за безразличной маской. «Я его не избивал и приказа не отдавал. Почему-то было жизненно необходимо сказать ей и понять, что она услышала и поверила». «Я знаю». «Я не думала, что он свяжется с бандитами?» Кивок и ледяное. «Но это затея ли вы?» «Решили отомстить за пощечину?» «Вам удалось. Что вы хотите, граф? Артефакт?» «Хорошо он у вас будет. И не один. Я отработаю каждую монету из шести тысяч. Вам же уже известна сумма долга». «Вы уже уходите в горы через неделю», — напомнил Леонард. «Не уйду, пока не верну вам все до копейки. Если надо, могу подписать обязательства». «А что на это скажет ваш жених?» «Накану его жизнь», — резко отрезала она. «Вас не смущает его увлечение?» Вспыхнуло, алые пятна украсили бледные щеки, делая ее еще моложе. Ведь она ровесница Селины. Значит, Белфор сейчас 23-24 года, а выглядит не старше девятнадцати. Белфор Айола. Он никогда не называл ее по имени, даже мысленно, а сейчас почему-то решился. Айола. Непривычное имя, северное, незамысловатое, такое простое. Но оно удивительно ей шло. Насколько мужчина помнил это название какого-то цветка, который рос только в Северных горах, среди бесконечных снегов, маленький Белоснежный, хрупкий, и в то же время стойкий, если смог пробиться и выжить там, где другие были не в силах. А вас не смущает ваше увлечение, граф, звенящим голосом парировала она. Вы ведь тоже игрок. Я не азартен. Если дело не касается тебя всего пара дней, а я уже совершаю поступки, которые мне совсем не свойственны. «Меня это не касается». «Но вы сами спросили», — напомнил ей Леонард. «Граф, я пришла к вам за помощью, готова принести извинения и бесплатно создать десяток ценных артефактов. Что еще вам нужно?» «Если бы Торнтон сам мог знать, его молчание ее злило и выводило из равновесия, заставляло совершать ошибки, произносить слова, которых говорить не стоило. Что еще нужно таким, как вы?» «Как я?» «Упасть на колени? Прилюдно извиниться, облизать ваши ботинки?» От гнева ее глаза так ярко сверкали, что ему казалось, он видит саму искру. «Или вы предпочитаете забаву по искушению? Неведность девушки для вас достаточная цена?» Возря она завела об этом разговор, потому что мысли Торнтона пошли совсем по другому руслу и с ее участием стали более откровенными, опасными, жаркими, и отклик тела был неожиданно острым и болезненным, Мужчине даже пришлось сесть поудобнее, чтобы избавиться от неожиданного чувства дискомфорта. «Так вот, граф, здесь вы не угадали. Мне предложить вам нечего совсем. Неведности у меня нет». Чуть ли не выкрикнула она ему в лицо и в ту же секунду застыла, прижимая руку к губам. И с ужасом смотря на него, разговор зашел слишком далеко. Это понимали оба. Ее слова подействовали на Торнтона, как уж от ледяной воды. Реакция была неожиданно яркой и злой. Слова сами сорвались с губ ведя их обоих к краху.